8. Начало формирования терапевтических отношений. Отслеживание взаимоотношений с пациентом во время контрактных сеансов. Важная задача первых контрактных сеансов – начать формирование позитивных межличностных отношений. Эти сеансы дают возможность как пациенту, так и терапевту проанализировать проблемы, которые могут возникнуть при установлении и поддержании терапевтического альянса. Сеансы, посвященные оценке и выработке соглашений, служат примером отношений пациента и терапевта и могут использоваться для прогнозирования будущих отношений. Отношения, возникающие на сеансах, изменчивость реакции и подобные параметры подлежат внимательному наблюдению и документальной фиксации для последующего анализа. Проявление терапевтам квалифицированности, надежности и компетентности. Квалифицированность, надежность и компетентность можно проявлять различными способами. В целом, многие стратегии техники ДПТ могут применяться для того, чтобы выражение тех качеств терапевта стало более убедительным. Квалифицированность может проявляться посредством таких межличностных стилистических характеристик, как респектабельная одежда, заинтересованный, спокойный вид, комфортная, но выражающая внимание поза, связанная и уверенная речь, подготовленность, психотерапевтическому сеансу. Терапевт может также назвать свою научную степень или должность, принадлежность к соответствующей организации, рассказать об академическом опыте и клиническом опыте работы с ситуациями и терапевтическими методами, подобными данным. Ощущение надежности терапевта обеспечивается такими его характеристиками, как ответственность последовательность и предсказуемость. Особенно важную роль для суицидального пациента играют воспринимаемые мотивы и намерения терапевта в проведении терапии.